Бродская и Басманов Вакансия Музы в принципе хороша. Живи в центре сердца, Плюй форточку для души, Волосы старой памяти вороша, На шею садись и приказывай, Ну, пиши! Автор не платит ни ломаного гроша, Её гонорар — не больше, ни меньше — жизнь. Муза имеет право, мозги и вид На жительство между самых красивых строк. Правда, она бесправна в своей любви к автору. Автор должен быть одинок, капельку инвалид и тем индивид, как балерина, что не имеет ног. Муза должна собой воплощать огонь, вечно цитируя «не для тебя зажглась». Если она и хочет подать ладонь, надобно сжать в кулак и ударить в глаз, пока придуманный автором белый конь в голос ржёт за воротами битый час. Муза — равновелико добро и зло, прижатый к виску заряженный пистолет. Сотрудничество плодотворно, когда залог — это оставленный легким дыханием след. Бродскому в этом с Басмановой повезло. Тысячи строк, мучительных нацать лет. Даже не знаю, чего я больше хочу. Муз или муж, звезды или цветы, гамма литра спектр сумасшедших чувств это свеча в краю любой темноты Если я стану бродской, хотя б чуть-чуть я обещаю басмановым будешь ты